Глава четвертая Три следующих дня я готовился к шагу, который кардинально изменит мою жизнь. На этот шаг было пойти нелегко, но я не видел иного выхода. Уже чудо, что я мог столько лет спокойно тренироваться здесь и пользоваться всеми преимуществами, что тебе может дать богатый род с глубокими корнями в боевых искусствах. К сожалению, ждать помощи от отца было бессмысленно, так как неизвестно, когда он закончит свою тренировку, а прерывать его лучше найти другого смертника. Так что Крилл удивительно точно подгадал момент, чтобы избавиться от меня, да еще и обернул всю ситуацию так, будто он мне помогает с учетом того, что с большинством родственников из-за моего происхождения у меня были натянутые отношения. Да что думать о том, что все равно не сможешь изменить, как бы не старался. Мне предстояло впервые за несколько лет покинуть территорию семейного особняка. Это невольно вызвало у меня волнение и в то же время азарт исследователя». Ведь из-за запрета отца на выход я был вынужден жить в этой надежной скорлупе, словно слабый птенец, скрытый от мира, не в силах пробить своим клювом твердую оболочку. После этого мой путь лежал в ближайший город, в котором я был всего один раз, но, думаю, мне не составит проблем арендовать повозку, следующую к восточной плантации. Все же грузы перевозят туда и обратно, и не думаю, что кто-то откажется от попутчика, могущего скрасить ему привычную и скучную дорогу. Поблизости от плантации начинался путь к горе, являющейся целью моего путешествия. Пускай брат пытался устрашить меня суровостью учителя, обитающего там, но это в то же время был мой шанс испытать себя». Да и был ли у меня выбор? Ведь если я сбегу, то отброшу несмываемую тень на репутацию рода, чего позволить я себе не мог. По крайней мере, попытаюсь пробиться в ученики, а там посмотрим, что будет. Об ином варианте развития событий я всеми силами старался не думать, чтобы мной не овладел страх. Предстоящий мне путь я узнал в библиотеке которая находилась в центральной пагоде. Доступ у меня, к сожалению, был только на первый этаж. На остальных шести хранились техники и другое наследие, добытое моими предками, что было хоть важным, но не настолько, чтобы поместить его в закрытое хранилище семьи. Даже некоторые слуги имели доступ на первый и второй, где уже находились простейшие техники – этаж если умудрялись чем-то отличиться, чтобы получить такую награду. Сам поход в центральную часть после проявления татуировки на левой руке не был приятным. Там было слишком много ранее искренне улыбающихся мне знакомых лиц, которые оказались слишком зависимы от мнения остальных. «Ну и что, что у меня всего два меча? Мне осталось совсем немного, и я преодолею начальную ступень» а после моя культивация пойдет быстрее. Я понимал, что это ложь самому себе, но этот внутренний крик был вызван стрессом последних дней. Как оказалось, за прошедшие три года, пока я избегал посещения центральных пагод, все стало только хуже. На меня косились, как на больного. Некоторые и вовсе откровенно насмехались. Особенно обидно было видеть среди них тех, кто раньше звался другом. На входе в здание, как обычно, бессменно сидел библиотекарь Урл, в руках которого всегда находился то свиток, то книга. Мне кажется, он редко отрывался от чтения, будь-то хотел изучить все книги, которых тут накопилось несколько десятков тысяч на самые разные темы. Предки вообще любили копить знания, Правда, на первом этаже было много и откровенного хлама, как, например, романы, которые несли лишь художественную ценность, но не могли дать никакой достоверной информации. Такое для меня было бесполезным, и приходилось выискивать крупицы знаний. Добрый день, хранитель знаний. Слегка склонил я голову перед главным работником центральной пагоды. Молодой господин. Скучающим голосом произнес урол, даже не посмотрев в мою сторону из-под своих круглых очков. «Давно вас не было видно». Библиотекарь выглядел не старше сорока лет, но уже был вынужден носить очки, без которых толком не мог разглядеть символы на бумаге. Его уровень развития остановился на ступени чувствующего, что было довольно средним результатом для практика. Но развиваться дальше он не планировал. Этой стадии было достаточно, чтобы прожить, дольше находясь в здоровом теле и медленно стареть. А для чего-то большего требовалось посвящать боевым искусствам слишком много времени, которое мужчина с легкостью променял на общение с книгами. Его стадии развития как раз хватало, чтобы управлять центральной пагодой так что эту работу он воспринимал как свое величайшее достижение и не стремился к большему. Когда я был младше, Урул помогал мне добыть интересующие меня сведения и всячески поддерживал мой интерес к знаниям. Все изменилось, когда стало ясно, что мой темп развития слишком медленный по сравнению с тем, что был у моих остальных родственников. Тут-то и открылось его истинное лицо, когда на следующий день после того, как это стало известно всем, он даже не обратил на меня никакого внимания, а на все мои вопросы отмахивался, чтобы я занялся поисками сам и не отвлекал его от работы. Я был занят на тренировках и не мог больше уделять должное внимание знаниям, находящихся под вашей заботой. Продолжил вежливо говорить я. «Не то, чтобы мне этого хотелось, но Урул обладал в этом здании властью выгнать меня, если бы ему что-то не понравилось. С учетом того, что он даже несмотря на то, что забросил свое развитие, был сильнее меня, то даже силовой метод решения вопроса здесь бы мне никак не помог». «Что, мелкий, решил почитать сказки?» Раздался позади меня насмешливый голос. Я обернулся посмотреть, кто это, и увидел братьев-близнецов Стокри и Миротта. Оба были одеты в синие рубашки, наглядно показывающие символы закона ветра. Впрочем, многие из родственников любили так украшать свою одежду и серые штаны, что позволяли свободно перемещаться во время боевых практик. Мягкие кожаные сапоги делали их шаги практически бесшумными, и по этой причине я не понял, что сзади меня кто-то есть. Близнецы были всего лишь на год старше меня, но могли свободно посещать библиотеку рода, так как уже познали начальную степень закона ветра. В центральной пагоде им вообще был предоставлен практически полный доступ, лишь немногим ограниченный их ступенью чувствующего. Оба брата были красивы собой и представляли из себя образ истинных мастеров боевых искусств, как их часто изображают на холстах. Даже сейчас эти голубоглазые брюнеты, тщательно собрав свои волосы в высокие хвосты, старались сохранять горделивое выражение на своих лицах, будь то все вокруг недостойно их внимания. Правда, на мой взгляд, это слишком сильно отдавало ярким подражаниям кому-то из старших и выглядело смешно, но, само собой, об этом говорить я им бы не рискнул. Мне они приходились кузенами, так как были детьми дяди Крега. но, несмотря на это, им не мешало вести себя столь же вызывающе по отношению ко мне, как и детям основной ветви рода. Пускай в будущем их удел быть лишь воинами нашей семьи, но у обоих Бергис имел по восемь мечей, что было довольно близко для потомственных аристократов и практиков, но все же больше, чем у простого человека, и уж тем более больше, чем у меня. Младшие приветствуют старших», — склонился я в поклоне. Все же, несмотря на то, что я был из основной ветви рода, я был бастардом, что меня ставило, если не ниже, то на уровень младшей ветви. Последнее значило, что я, как младший, должен был склониться перед ними. Тем более, как практики, они стояли выше меня. «Правильно, правильно!» — довольно улыбнулся Мирод, хлопнув закрывшимся веером по руке. Меня радует, что ты научился проявлять должное уважение перед нами. А ведь когда-то мы были младше. В детских потасовках я не раз побеждал близнецов. Впрочем, после они отыгрались на мне и показали, насколько я в тот момент был неправ, наживая себе таких врагов. «Молодые господа желают изучить техники, находящиеся в центральной пагоде?» При их появлении Урул весь подобрался, даже отложил в сторону книгу, что до этого читал. «Да, последние тренировки показали, что нам следует укрепить свои кости», — повел плечом Стокри. «Так что мы хотели бы найти информацию про это, где можно найти подходящие нам свитки». «Пройдемте», — указал на лестницу хранитель знаний. «Я знаю несколько подходящих вам вариантов». Еще до того, как близнецы согласились на это предложение, мужчина уже был рядом с лестницей, терпеливо дожидаясь братьев. «Вот тебе и дети рода равны меж собой, пока не вступят во взрослую жизнь». А ты, мелкий, иди почитай какую-нибудь сказку и немного помечтай. Махнул рукой мирот, будто отмахивался от надоедливой букашки. Может, хотя бы в мечтах ты сможешь стать великим практиком. Что вряд ли, рассмеялся Стокри, с двумя мечами из тебя может выйти только вышибала в какой-нибудь харчевне на окраине империи. Так. Продолжая шутить над моим положением, братья устремились наверх, а я лишь мог сохранять полуулыбку на окаменевшем лице и яростно сжимать кулаки. Мне нельзя показывать своих истинных эмоций, иначе это спровоцирует моих родственников, и тогда все, что я запланировал, пойдет крахом. Первый этаж центральной пагоды, как, впрочем, и второй вместе с третьим, ничем особо не отличался от обычной библиотеки. Тут находились свитки и книги разных направлений. Единственное, что на первом, самом большом из этажей, действительно было больше всего книг, которые можно было отнести к разряду художественной литературы. Видимо, кто-то из предков слишком сильно увлекался этим направлением. Вот и собралась такая обширная коллекция, которую следующие поколения лишь делали больше. Из-за всего этого первый этаж игнорировался почти всеми членами рода. Лишь дети, еще не вступившие на путь возвышения, приходили сюда почитать сказки, где рассказывалось про героев прошлого, да изучать легенды о них же. «Все это...» Побуждало нас больше тренироваться, чтобы, когда проявится Бергис, быть хотя бы внутренне готовым к тому, что нас может ждать. В общем, неудивительно, что я, наверное, единственный из обителей поместья проводил здесь больше всего времени. Впрочем, из-за своего пренебрежения такого рода знаниями здесь ничего не было каталогизировано, и искать необходимую информацию можно было достаточно долго. А ведь среди этих залежей можно было найти настоящее сокровище, как, например, исторические хроники или современные карты. Ради последнего я сегодня сюда и пришел. В памяти были воспоминания о всех ближайших территориях, ведь я мечтал их посетить, но не мешало их освежить, чтобы нигде по ошибке не заплутать. Найти карту, которую я оставил здесь примерно три года назад, не составило большого труда, ведь именно я последний из посетителей, кто ее вообще касался. Но еще до того, как я приступил к изучению предстоящего пути, я подошел к стене между двумя крупными стеллажами. Она, в отличие от других участков первого этажа, не была захламлена, и здесь даже соблюдалась определенная чистота. На то была своя причина. Дело в том, что на этой стене было изображено семейное древо рода Кристер. Благодаря тому, что на входе в центральную пагоду располагался сканирующий массив, все, кто хотя бы раз появлялся в стенах этого здания, обновляли информацию о себе на этом древе. Правда, был один нюанс. Дерево показывало только тех, кто проходил через сканирующий массив за последние сто лет. Из-за последнего в роду существовало негласное правило посещать центральную пагоду поместья хотя бы раз в год, чтобы не исчезнуть из семейного древа. В детстве я довольно внимательно изучал его, но это не приносило ничего, кроме горечи. Дело в том, что родственников у меня было довольно много, и все, как на подбор, были черноволосыми и голубоглазыми статными воинами и практиками. Даже девушки рода могли по праву гордиться гривой из сине-черных волос и взглядом, подобным безмятежному небу. На их фоне я, кореглазый и низкорослый, выбивался, словно белая ворона. Видимо, я слишком много взял от своей матери, о которой отец наотрез отказывался говорить, и поэтому почти ничего не взял от него. Лишь черные волосы хоть как-то роднили нас но этого было недостаточно. Подойдя ближе к родовому древу, я внимательно всмотрелся в знакомые лица родственников. Некоторые из них были явно устаревшими, а значит, эти члены семьи уже давненько не посещали территорию родового поместья, но все же недостаточно, чтобы окончательно исчезнуть со стены. С правой стороны я легко нашел близнецов, что несколькими минутами ранее поднялись на верхние этажи. Над ними было изображение отца и матери. Последнюю я практически не видел, так как жила где-то на восточной границе империи. И все же, несмотря на это, я помнил, насколько красивой и хрупкой была Шиера Кристер, которую слуги называли восточным цветком империи. При этом это была не лесть, а что-то, что считалось неизменным фактом. По сравнению с такой миниатюрной и прекрасной женщиной, ее муж... Впрочем, дядя Крэк в какой-то мере был даже симпатичным мужчиной, как и многие в нашем роду, да и практики в целом. Если бы только не то обилие шрамов. Они превращали его в какого-то демона, которого не хотелось бы встречать на своем пути. Поговаривали, что у некоторых слуг останавливались сердца, когда они темной ночью случайно пересекались с этим членом нашей семьи. Крэг приходился младшим братом отца, и, как и он, пошел по стезе воина, часто пропадая на границе и участвуя то в одном, то в другом военном конфликте, неизменно возвращаясь назад, пускай и обзаведясь новой порцией шрамов. С учетом того, что он был на стадии разрушающего, если судить из случайно подслушанных разговоров дяди с отцом, то я даже не представляю, с кем ему приходится сражаться, чтобы тренированное и развитое тело, идущего путем возвышения, на такой ступени было повреждено. Я переместил взгляд влево и невольно вновь посмотрел на отца. Даже на изображении, которое не должно было оказывать никаких эффектов, я чувствовал тяжелый взгляд главы рода. Кристоф Кристер был военным советником в регионе империи, в котором мы проживали, и, по сути, отвечал за безопасность в этих землях. Отец уже давно отошел от прямых военных действий, больше занимаясь стратегией и подготовкой бойцов которые должны были отражать нападения монстров и ловить разбойников, время от времени появляющихся на имперских трактах. Благодаря своему мудрому управлению регионом он не только сделал его безопаснее, но и возвысил наш род. Я, конечно, несколько предвзят в этом вопросе, да и книги учили тому, что у событий бывает несколько точек зрения, но не восхищаться отцом я не мог. Как бы мне хотелось, наконец-то пробиться на следующую стадию и заслужить похвалу отца. А вот о своей мачехе Лэй Кристер я практически ничего не знал, по той причине, что она не терпела моего присутствия и всегда покидала комнату, если вдруг я случайно заходил в нее. Так что эта холодная женщина оставалась для меня загадкой. Впрочем, ее побаивались все слуги в особняке, ведь по тем же слухам Лей раньше служила на северной границе и была не последним бойцом там. Собственно говоря, она там и познакомилась с моим отцом, и спустя многие годы после смерти своей последней жены Кристоф женился на своей старой сослуживице. Были в нашем роде и другие выдающиеся члены семьи но я их видел слишком редко, чтобы составить о них собственное мнение, а не читать об этом из свитков, что находились по бокам от данной стены. Еще раз посмотрев лишь разросшееся за последние три года древо, я приступил к изучению карты.